Видимость составляла метров 20, не больше. Невзирая на это, отец гнал машину со скоростью 140 километров, винчиваясь в густые клубы пыли и песка. Временами ржавую пыльную завесу ветер гнал с шоссе на каменистое безводное плато. Временами наоборот, с окрестных равнин наметал ее на дорогу. Все окна в машине были наглухо задраены, пассажиры помирали от духоты. Пани Кристина вдруг почувствовала, что глохнет. Такое ощущение испытываешь в самолете при резком снижении или наборе высоты. — Я ничего не слышу, — встревоженно заявила она. — Неужели в уши нанесло песку? — Нет, давление падает, — пояснил муж. — И вообще при песчаных бурях много чего происходит. Интересное явление природы. — Может, не надо так гнать? — робко поинтересовалась пани Кристина. Надо как можно скорее проскочить эти равнины, потом в горах станет потише. Да ты не бойся, степь здесь ровная, как стол, ничего не случится. Яночка недоверчиво поинтересовалась. Неужели в самом деле нужно все окна держать закупоренными? Платье совсем промокло от пота, я просто приклеилась к сиденью. Может, открыть окошко? Попробуй, сосмеялся отец. Воспользовавшись паузой между двумя порывами ветра, Яночка опустила окно и выставила наружу руку. Пришлось ее тут же одернуть. Руку словно обожгло огнем. Павлик не поверил сестре. Опустил стекло со своей стороны и тоже одернул руку. «Обжигает!» — согласился он. «Ветер пустыни, что вы хотите!» — прокомментировал отец и добавил. Вот так по нескольку раз в год наносит из пустыни песок и понемногу засыпает всю страну. Скоро от Алжира ничего не останется. Зимой здесь снежные бури, осенью и весной непролазная грязь. В глине можно утонуть. Кошмарная страна. «Ты что придираешься?» — заступился за Алжир сын. «Прекрасная страна, огромная и ни на что не похожая. А уж эта песчаная буря — полный отпад». Такого у нас не увидишь. Хоть сто лет проживи. Все небо затянуто было буро-ржавой густой пеленой. Казалось, наступил вечер. И лишь в одном месте сквозь пыльную завесу просматривалось оранжевое пятно, скрывшееся за песком палящее солнце. Но вот дорога пошла петлять среди высоких холмов, все глубже забираясь в горы, и стало немного легче. Здесь порывы ветра были уже не такими сильными и не перегоняли через шоссе клубов рыжего песка. До Арана Хабровичи добрались к полудню. Среди алжирских поляков существовало неписанное правило. Если гости приезжают к своим землякам на пару дней, они привозят и продукты. Поэтому Хабровичи сначала объездили несколько магазинов и запаслись продуктами. Пани Кристина пришла в восторг от Арана. «Прелестный город!» — то и дело восклицала она, любовь с красивыми зданиями, фонтанами и радуясь обилию зелени. Совершенно не понимаю, почему Камю нашел его некрасивым? Куда он смотрел? Где у него были глаза? Вот и я все время удивляюсь этому. с той самой минуты, когда увидела Ран в первый раз, согласился с ней муж. Возможно, все чума подпортила во время эпидемии не до красот. А может, во времена Камю город был некрасивым, а похорошел только за последние 50 лет? Смешно. Такая красота создается столетиями. Сенчаковские жили в центре города, в большом современном здании. В их распоряжении была хорошо обставленная четырехкомнатная квартира и ванная, где вполне мог бы выступать народный ансамбль песней и танца. Пани Кристина невольно позавидовала землякам. Уж очень жалким по сравнению с этими хоромами представлялся их собственный домишко в теорете с его разностильной мебелью. Сразу же после обеда все и хозяева, и гости отправились осматривать Андалузы, прелестный современный курорт на берегу моря. Яночка с Павликом довольно равнодушно восприняли и удобные домики для отдыхающих, и уютные кафе, и ресторанчики, и буйную южную растительность.